Энтролюдия восьмая. Грей и Гром. Высадка на планету прошла практически спокойно. Грей сразу принял командование над кучкой выделенных ему пехотинцев, которыми попытались доукомплектовать его когорту. Но они были лишь тенью, которую отбрасывали тени тех, кто раньше стоял в одном строю с ним. Эвакуация с планет шла полным ходом. Недовольных было невероятное количество, ведь они только обжились. только начали появляться не колонии, а нормальные города. Как всем пришлось срочно покидать свои ещё необжитые жилища. На всё это Грей взирал с непроницаемым безразличием. Он знал, что так надо, что так все эти жизни не погаснут, что они не превратятся в твари, которых придётся убивать. Трое суток тысячи транспортников эвакуировали людей. Трое суток города пустели, пока не оказались брошенные. Что самое неприятное, Совет галактики ничего не говорил о каких-либо возмещениях. Люди летели в пустоту, не зная, куда им податься. И тут сыграла слава одной планеты, где люди жили не так, как везде, где торжествовала справедливость, где был прообраз утопии. Когда Грей мимолётом слышал такие разговоры, он невольно улыбался. Он был горд собой и своим сыном, горд за весь свой народ, ибо они принесли своему родному миру неувядающую славу. И Грей был уверен в том, что именно в его мир нагрянет большая часть этих мигрантов. Только главное, чтобы всем там хватило места. «Старший Легус Грей!» — обратился один из солдат, что были придатком к его когорте. «Вас на связь просит некто старший при Легус Гром!» «Просит настойчиво!» «Сказал нашему оператору, что ему уши выкрутят через канал связи!» «В общем, настойчиво просит вас на связь!» «Ну, раз просит!» — усмехнулся Грей, вспоминая молодого и энергичного Уруса. который после выпуска рвался на все опасные миссии, лишь бы обезопасить свой народ. Веди, уйдя с места проведения работ, а бойцы по большей части готовили линии обороны вокруг городка, который стал штабом и крепостью того прообраза когорты, в которую превратилось некогда мощное подразделение. Грей спустился в один из множества заранее подготовленных бункеров, где уже развернули свою деятельность связисты, наладили квантовый канал связи. Войдя в комнату для переговоров, где сторонний человек не смог бы подслушать, Грей подметил для себя одну немаловажную деталь. Сигнал был просто шикарным, судя по тому, что даже голограмма, отображающая Грома, не дёргалась. Это сразу насторожило опытного военного. Даже квантовый канал связи с расстоянием иногда давал помеху. "Только не говори, что тебя тоже сюда припахали", с толикой недоверия, злости и, и негодования спросил Грей, смотря на слегка надменную и уверенную в себе фигуру Грома. И как всегда ты прав, старик, усмехнулся Алекс. Я сейчас на станции ремонтируем наше звено фрегатов, а то пару раз досталось. У вас-то всех как дела обстоят? Слышал вам, вашему отряду, очень сильно досталось. 35 нас осталось, тяжело вздохнул Дарам. Многие остались на той трёклятой планете, которую осадили и в конечном итоге захватили пустотные. Под чёрной звездой нереально сражаться с ними. Они словно сильнее становятся, более злобными. На линкоре твари были явно слабее. «На линкоре?» Удивлённо дёрнул бровью Громов. «Они смогли пробиться на линкор во время эвакуации?» «Хуже, Гром, хуже», — состроил болезненную гримасу аристократ. «Они смогли прорвать оборону линкора своими семенами. Там была жестокая схватка. Где-то десятая часть персонала линкора погибла. Да и я сам чуть не помер». Говорят, хирург просто мастер оказался, с золотыми руками. Что за семена? удивлённо спросил командир фрегата. Ни разу такого понятия не слышал. Даже база данных сейчас выдала отрицательный результат. Можно получить файл, чтобы понять, с чем нам предстоит бороться? Дам команду шёпоту, кивнул Грин, на одном мгновении зависнув. Всё, в течение суток к вам должна прийти информация. Слегка занят сейчас наш спец в этом вопросе. Спец в этом вопросе? усмехнулся громко. Ну ладно, допустим. Я вот вообще зачем с тобой связался по поводу Войда? По поводу кого? Скинул одну бровь вверх Грей, а потом, немного поразкинув мозгами, а также понаблюдав за хитрóумным выражением лица Грома, тут же сообразил: "Стоп. Это позывной моего сына? Хрень какая-то. Почему у него такой позывной? Сам как-нибудь у него спроси", усмехнулся Гром. "Думаю, это из-за его зерна. Слышал, а оно у него какое-то аномальное, неправильное. Мне кажется, ты что-то об этом знаешь. Но ну, не буду допытывать. Ваши семейные аристократские тайны и всё такое. Ах, хреннеть. Процедил медленно старший Легус. Не думал, что это наконец получится. Старик, оказывается, был прав. Ну да, это наши маленькие тайны. Пускай они останутся только в моей голове. Так что ты по поводу него хотел сказать? Как он там? Как, как? Тяжело вздохнул гром. Притягивает к себе всякую херню. За первые три месяца он разругался почти со всем своим потоком, что, судя по твоим рассказам, не особо характерно. Хотя там была и не его вина, но все же. Потом его там чуть не убил теневик. «Теневик?» – аж взревел Грей. «Какого хрена первокурсник вообще сражался против этой злобной твари?» «Еще не удивлюсь, что они были в какой-то лесной и очень влажной местности, где было несколько удобных пещер, в которых тварь пряталась». И ты попал в точку, щёлкнул пальцами правой руки Алекс. Всё именно так и было. Получилось проследить связь до твоей семейки. Так, не строй такую морду. Ладно, ладно, клана, до твоего клана. Но вот дальше особо ничего не понятно. Официально академия ничего не смогла предъявить Грейсонам, но всё же зуб на них заточило. Но, подметил несколько восторженно громов. Твой сын весьма умело с этой тварью справился. Судя по рассказам, они ослепили ее с напарником и не дали работать нормально нюху, создав огромное кострище возле логова твари. В общем, показал себя во всей красе, но дальше было интереснее. «Не томи», — нетерпеливо и нервно прорычал Грей, так как переживал за своего сына всем сердцем. Опять какая-то задница с ним приключилась. «Хуже», — несколько помрачнел Гром. Когда у них началась реальная практика, он попал на приграничную и весьма тихую планету. Вот только ему никто истинной цели его задания не раскрыл. Как и всей тройке, чудесным образом, показав пальцами кавычки, с ними в транспортом корабле оказался учёный, что вёз на испытание на тихой планете новейшую разработку. Их транспортник, насколько я понял из его рассказа, сбили. Чудом ребята выжили, реально чудом. В тот момент Войд, видимо, по наитию активировал эту разработку, и она стала частью его системы. Теперь твой сын стал обладателем самой мощной ручной пушки во всей галактике. Но не до юмора. У него реально теперь есть плазменное оружие, которое даже танк способен с одного выстрела вывести из строя. Мощная вещь. Видел в действии, когда этот придурок Риноса выручает со своим товарищем и его когорту от наших насекомоподобных соседей. В общем, спас он тогда мне задницу, если вкратце. Дальше мы пошли освобождать людей. Там он нахватался радиации. Тут уже моя вина, но без него опять же Мы бы не смогли быстро взломать гермодверь. Как твой сын поправился? Он получил медаль от какого-то генерала, точно не могу сказать. Это слышал уже вскользь. М-м, да, протянул аристократ, играя мышцами на своём лице. Отправил через связи сына обучаться тихо и спокойно воевать. А он из задницы в задницу лезет, причём случайно. Не верю. Кажется, подстава и всё это. Даже в случае с нападением соседей. Это и было подстава, усмехнулся Алекс. Как выяснили оперативники, след опять тянулся к вашей основной ветви, но каким-то образом в сторону Совета Галактики. Мутное дело. Следаки пока замяли его, не хватает им времени. Но и это ещё не всё. Что ещё? Уже даже удивлённо спросил отец Войда, несколько закатив глаза. Его пытались ещё раз убить? Да, без грани шутки, сказал Гром. Во время тактического занятия какой-то идиот из параллельного взвода попытался его убить. Каким-то образом он у смог обойти систему, сорвал с себя свой инструмент, в общем, обошёл. Я тебе отправлю файлом всё то, что удалось по этому делу раскопать. Там тоже очень интересно. Сейчас же твой сын, тяжело вздохнул Алекс, опять вляпался. Точнее, его заставили вляпаться. На вашей планете его объявили трупом, а он туда прилетел. Ну и мог попасть в засаду. Эту новость я уже поймал после того, как туда отправил молнию. Надеюсь, с ними сейчас там всё хорошо, и они не устраивают локальный апокалипсис. Я достаточно хорошо знаю твою сестру, с безнадёгой в голосе сказал Грейвэйд. Да и судя по твоим рассказам про моего сына, они там могли устроить что-то похуже. Не удивлюсь, если этот мелкий засранец решил обратно захватить планету. Вот только без поддержки он не справится. А на нашей планете нет ретранслятора сигнала Академии. Тут уже моё упущение. На некоторое мгновение оба командира своих подразделений замолчали. Оба думали о своих родственниках: один о сестре, другой о сыне. На лицах обоих лежала тень переживания, что неудивительно, ведь это были для них самые близкие люди на свете. Первым нарушил тишину Гром. "Скорее всего, ты прав", сказал и тяжело выдохнул, протёр лицо рукой Уроз. "Несколько, не удивлюсь, если твой сын с ходу там что-то учудил. В общем, по последним сведениям, он жив". В академии показал себя весьма обучаемым бойцом. Отличные задатки снайпера, плюс, мне показала его врач схему его развития. Очень интересный диверсант получается. Можно сказать, он будет лучшим в этом деле. Главное, чтобы сам не тупил. Но с головой у него всё хорошо. Умеет критически мыслить, умеет подавлять эмоции. Хоть ещё не улучшал соответствующие объекты организма. Весь в тебя, короче. Хреново, если он в меня, усмехнулся Грей. Не хочу, чтобы он погряз во всей этой войне. У меня на него были другие планы. Какие бы у тебя на него не были планы? усмехнулся Алекс, сделав небольшую паузу. Забудь о них, просто забудь. Он всё равно будет действовать так, как сам сочтёт нужным. Сам себе хозяин. Плюс, очень многие хотят ему навредить, и с каждым днём число этих людей растёт. И если у него получится сейчас перевернуть всё на вашей планете, многие угнетённые ветви кланов могут последовать за ним. А ведь такие есть даже у урусов. Шестая ветвь, например, рядосконная. В общем, он может быть тем самым лёгким дуновением ветра, которого не хватает, чтобы зародился огромный шторм. Нам ещё гражданской войны не хватало. Закрыл глаза Греевит и потёр переносицу. У нас и так задница с этими пустотными, а тут ещё огромная гражданская война назревает. А я всегда говорил, что система с аристократами крайне ненадёжна. Усмехнулся Громов. Нужна одна власть. Они раздроблены на десятки мелких держав, которые между собой вечно грызутся. Так её нет, не умничай. Это в своё время спасло человечество от ещё большей гражданской войны. Так что это вынужденная мера. Всё возможно, пожал плечами Гром, а потом резко закрутил головой. Твою, боевая. Приготовь своих людей на всякий случай. Ваша планета самая ближайшая. Что там? Напрягся Дарам. Что, что? нахмурился Алекс. Объект класса Аватар Что-то типа дредноута с нашей стороны. Я на вылет. А вам – удачи. И вам. Канал связи померк, а Грей лишь тихо выругался. Аватар появлялся всего дважды во время этой войны. Первый раз, когда всё только началось. А второй раз, когда человечество перестало сдерживать противника и начало массово откатываться назад. В последней космической битве всем просто повезло, что Аватар не успел набраться сил. Иначе бы никто не остался в живых. Но теперь он объявился. Боевая тревога. Вышел из переговорной Грей. Грядёт жестокая битва.